В эти годы все видишь в 10 раз отчетливее. Да. На завод ты бегал пешком, даже не пешком, а трусцой. Ел не очень, понимая, что тебе дают. Ходил в одной и той же рубахе, потому что матери некогда было ее у тебя вырвать. На самолете летали артисты из Москвы в ваш клуб, а когда он требовался тебе, его почему-то как назло не было. Ну это это правда, это правда я что-то редко им пользовался. Я не могу сказать, что ты был идеальный отчим. Да, ты не пытался заменить мне отца. Ты сделал другое, может быть, самое важное. Ты научил меня понимать, что такое... Ты меня извини за громкие слова. Что такое труд, что такое человек труда. Трудоупоенного, страстного. И тогда я смогла найти в себе силы и переступить через себя, через свое воспитание, через все прошлые годы и понять, что только так можно жить, как жил ты, как жили люди вокруг тебя. Я поняла, что и сколько стоит успех, власть, слава. А проще я поняла тебя. И самое смешное, полюбила. Полюбила первой полудетской любовью. Я бежала с первой возможностью из твоего дома, потому что я не могла справиться с собой. И любила тебя долго. Года четыре, наверное. Да, да, да. И в институте я еще вздрагивала, когда слышала в трубке твой голос. Да. Ну, а теперь-то... Надеюсь, все прошло. Да, теперь все прошло. И я пришла сюда, чтобы потолковать с тобой. Ведь ты же мне отец. И теперь тебе нужна моя забота. Интересные пироги пекутся в нашей семейке. Я думал, Павлик. Самая большая наша забота. О Павлике мы поговорим позже. О, о. Вот что значит работник министерства. О. Что значит, Москва. И он другой. Так скоро ты пойди на меня и покриковать начнешь. В общем, ты был прав, когда сказал, что у меня есть к тебе дела. Даже не дела, а сообщения. Кстати, я ведь никогда не интересовался. Ты какую должность в нашем министерстве занимаешь? Инженер или как там, старший инженер? Заместитель заведующего отделом. Но не это сейчас важно. В общем, отец, я знаю, что есть приказ. Так, а как же ты можешь выдавать государственные тайны-то, да? Ты, кажется, знаешь такого инженера Семеняка, Бориса Григорьевича? Ну, знаю. Знаю, лет десять назад он был замначальником производства. Пришлось уволить. Почему? Ну, как тебе сказать. Характерами не сошлись? Ну, это тоже было, но нет, главное. Он мне говорил, что у вас был серьезный конфликт. Подожди, а ты что, его знаешь? Это как раз тот человек, о котором я тебе говорила, с которым я надеюсь быть счастливой. Ну, ты не так говорила. Ты утверждала, что уже счастлива. Ну, для тебя это имеет значение, надеюсь или уже? Ну, да абсолютно никакого. Ну, ты не хочешь рассказать, что за конфликт был у вас? Ну, только не сейчас. Тебя интересует его дальнейшая судьба? Это смотря какое отношение он имеет к твоему сообщению. Допустим, что ты ничего о нем больше не слышал, хотя я в это не верю. Но ближе к делу. Он потом работал на Алтае, стал там главным инженером. Недолгое время в Москве, в министерстве. Сейчас работает в Подмосковье директором завода. Ха! Господи, да что такое подмосковный завод? Растеряли во время эвакуации кое-что из нашего оборудования и сделали на этой базе подмосковный завод. Это же 7% отечественного производства, а вы 68%. Наш завод. А почему ты разозлился? Что-то что я сам не понимаю. Ну так что, что это, Семеняк? Он хотел заехать сегодня к тебе. Заехать? Ну и пусть заедет. Мы же с ним не кровники какие-нибудь. Так не очень понимаю, зачем тебе им понадобилось. Может быть, представиться будущему тестю хочет. М -м -м. Так почему же мы тогда не вместе? Да, кстати, кажется, он женат тогда был, когда у нас-то работал. Разошелся. Лет пять назад. Ах, вот как. Значит, твоя работа. Ты хочешь, чтобы я ушла? А я даже и не знаю. Так я не уйду. Пока. А я и не гоню. Ты лучше пей сок. Может, еще э -э, по рюмке? Хочешь? Нет, не надо. Спасибо.